Эпилог. Замерзшая и счастливая я взлетела по лестнице и, подбежав к двери, уже хотела позвонить, но заметила, что она приоткрыта. Странно, я тихонько вошла в квартиру. Повсюду горел свет. Заглянула на кухню и в комнату. Родителей не видно. Где же они? Я услышала их смех, причем он доносился из моей комнаты. Что их так рассмешило? «О, нет! Они что-то обнаружили! Но что?» Не раздеваясь, бросилась туда, к ним, и замерла на пороге. Родители стояли, обнявшись, у окна. Занавеска отодвинута. А на подоконнике... Фенечка. Снова ее проделки. И как я могла забыть? На подоконнике стоял цветущий кактус. Нет, он не подпрыгивал, не ругался, не пытался уколоть своими иглами. Он просто цвел. Но как? Казалось, из каждой его иголки, точнее вместо всех иголок, вдруг появились пышные яркие цветы. Кактус буквально распирала от этих цветов. Они топорщились во все стороны. Алые, белые, оранжевые, синие и розовые. Неимоверных расцветок и немыслимых форм. Кактус стал похож на маленький розовый куст, или скорее на маленькое тропическое чудо. потому что его цветы были гораздо пышнее роз. Во всяком случае, тех роз, которые держала в руке мама. И еще кактус наполнял комнату невообразимым ароматом. Запах струился, постепенно проникая во все уголки квартиры. Наверное, так пахнет в джунглях весной, в период самого мощного цветения. «Невероятно!» – смеялась мама. «Я и подумать не могла. Мне говорили, что он красиво цветет. Но не до такой же степени!» Папа наклонился и чмокнул маму в макушку. «Просто ему у нас понравилось», — предположил он. «Я уже хотела открыть рот, чтобы обратить на себя их внимание. Но вдруг заметила. Над головами моих родителей сновал Амурчик и деловито расстреливал их из лука. Крохотные золотистые и серебристые стрелы запутывались в их волосах. Ну, фенечка!» И я рассмеялась. Родители обернулись, увидели меня. И мама, конечно, заметила, как я прячу за спиной розу. Округлила глаза. Ого! Я так думаю, это Егор расстарался. Угадала, — ответила я. Ты посмотри, что творится с кактусом! Мама указала на подоконник. Вижу. Наверное, он предчувствует весну. Я попыталась как-то объяснить поведение кактуса. Или он влюбился. пошутила мама. Надо будет обязательно сфотографировать это чудо и показать на работе. А Амурчик, отстрелявшись, улетел и спрятался где-то на шкафу. Вот и хорошо. Если бы родители его заметили, то это было бы слишком для одного дня, пусть и праздничного. Но они ничего не заметили. Кактус все затмил. «Ой, что же мы стоим?» — всполошилась мама. «Идем к столу. У нас праздничный ужин». Они вышли из комнаты, а я сразу же бросилась к телефону. Этот безобразник лежал себе на столе и испускал розовые сердечки. "Хозяйка, у тебя куча смсок от поклонников", сообщил он. "Могу вслух прочитать?" "Нет уж, лучше помолчи". "Как хочешь". Меня интересовала только одна смска от Егора. Быстро пробежала глазами список. Вот она. Аля Ты самая лучшая девочка в мире.